Глава двадцать вторая. На ужин я опоздал, зато успел на обязательный вечерний просмотр программы «Время». В целом я равнодушен к этой наивно-тотально пропагандистской передаче, хотя некая польза от просмотра есть. Лучше начинаю понимать современников, заодно освежаю давно стершись из памяти особенности здешней жизни. Но главное ощущение-то видено – беспросветная тоска и безнадега. Самое удивительное, что такие чувства сейчас испытывают многие советские граждане, но кардинальное отличие в том, что они не видят перспектив в будущем. Я же точно знаю, что она есть. Ровным счётом ничего не потеряно, и разрушение Советского Союза вовсе не предопределено. Более того, я точно знаю, как именно его будут проводить и насколько проста и примитивна схема этого процесса. Конечно, с высоты прожитых лет и послезнания, имея десятки примеров цветных революций, более сложных и многоуровневых идеологических диверсий. Для нынешних времен проект и организация развала Союза вполне себе современная рабочая схема, местами даже революционная. Чем же меня взволновала сегодняшняя программа «Время», что потянула на глобальные размышления о судьбе Отечества и его окраин? Сюжет о полете Бурана, конечно, интересен, но это старая новость. Старт состоялся еще в канун годовщины Октябрьской революции, и этот полет обсуждают уже третью неделю. В некотором роде это очень символично. Самая мощная ракета-носитель Энергия, подобную которой уже никто так и не создаст до момента моего провала в прошлое. И даже перспектив особых не видно было, разве что аферист Маск что-то нарисует в 3D. Вершина всей космической эпохи человечества. Дальше будет только спад, долгий и неотвратимый. Даже хвалённые США, имея бюджет в десятки и сотни раз больше, скатятся до уровня, когда не смогут отправить человека в космос. Иначе, как на русских ракетах. После того, как шаттлы бесславно закончат свою карьеру, собрав последнюю кровавую жатву, на долгие 10 лет американцы не смогут летать в космос на своих ракетах. Жаль, что я так и не узнаю, чем закончится эта увлекательная история деградации космонавтики во всем мире. Буран и вовсе отчебучил непотребное. Его искусственный интеллект, собранный на примитивных доисторических транзисторах, совершил невероятный манёвр при посадке, разработанный самостоятельно без участия человека, от которого специалисты выпадут в осадок. Боже, они признают, что конструкторы и учёные до такого манёвра не додумались бы за 100 лет. И это за многие десятилетия до появления Гугла, Яндекса и их псевдо ИИ. Впрочем, ни буран, ни энергии никому не нужны будут в 21 веке. Человечество будет восторгаться дешевыми коммерческими запусками спутников, напрочь забыв, что это достижение сделал Советский Союз аж в 1957 году. Либералы будут верещать от радости, что Маск запустил 40 спутников в год, хотя сейчас в порядке вещей 100-150 спутников за год, выведенных на орбиту одной страной. Измельчают и страны достижения. В новостях спорта в конце программы вспоминают прошедший летом чемпионат Европы по футболу. Критикуют сборную СССР, занявшую второе место. Мне откровенно весело. В моем времени выход из группы нашей сборной считался величайшим достижением. Но тут надо быть объективным. Костяк сборной из киевского «Динамо», а в основном составит две трети игроков из союзных республик. Так что в футбольной России ничего не светит по определению. Тот же «Ротор» сейчас не имеет шансов попасть в высшую лигу. А после распада союза и чемпионом станет. Настолько низко опустится уровень чемпионата. Неожиданным оказалось участие Харьковского Металлиста в Кубке Кубков. Пару недель назад он проиграл румынскому Стяву в четвертьфинале. В новостях рассказывали. Честно говоря, даже не помню такой команды. Я про загадочного Металлиста, румынский клуб смутно припоминаю. Но больше всего меня поразило скромное и невзрачное сообщение, что сегодня, 1 декабря 1988 года, принят закон СССР о выборах народных депутатов СССР. Конечно, развал Советского Союза был многоплановым и многоуровневым, разрушение шло по множеству направлений. Но именно эта дата и этот закон запустили цепную реакцию необратимых изменений. Дан старт предвыборной кампании того самого первого съезда народных депутатов. который будет могильщиком страны. Мистический рядцев падения лично для меня получается. На этот съезд завязано всё. Это точка бифуркации, как любят выражаться фантасты и писатели. Ключевая точка жизни страны или общества, где меняется сам ход истории. И главная особенность точки бифуркации это возможность скромными усилиями повлиять на фантастически огромные объекты исторического процесса. До этого момента или после него такого результата невозможно добиться и тысячекратно большими усилиями. Как невозможно разрушить СССР до 1989 года, так невозможно его сохранить после 1991 года. Вот в этом промежутке находится та самая точка бифуркации. Но это чисто временной промежуток. Точно так же локализуется критическая уязвимость истории в пространстве и в череде событий. До первого съезда уничтожить и СССР ещё нельзя. После съезда сохранить невозможно. И это не красивое образное слово, это конкретные даты и место рокового удара в сердце империи. Именно об этом съезде я рассказывал и Се Гумбару, представляясь помощником будущего депутата Собчака. Именно этот съезд в августе будущего года досрочно демобилизует всех студентов из армии. Впервые в истории страны солдат отправят домой раньше, чем они выслужат весь срок службы. В августе 1989 года. Теперь понятно, зачем мне срочно надо восстановиться в институте. Если не получу отпуск, не смогу съездить домой, исправить документы и пролечу мимо такой халявы. Других законных способов уйти на дембель раньше срока не существует. А 2 года я здесь не вытяну с арвоси обязательно. Слишком много и надо сделать, и успеть, а есть есть как цепной пограничный пёс на привязи. Карьера героя-пограничника, поначалу воспринимавшаяся как милая, веселая и необременительная, теперь кажется нелепой и откровенно глупой. Кому нафиг сдалась эта граница, если сама страна скоро исчезнет с карты мира? Третье, не менее странное совпадение, связанное с этим съездом и мной лично, это адмирал флота Чернавин. Казалось бы, какая может быть связь между нашим дальним погранотрядом и заместителем министра обороны, прославленным флотоводцем и командующим ВМФ СССР? Тут и моря по сути нет. Каспий это фактически озеро, связанное с океаном лишь через Волго-Донской канал и полтысячи километров рек. Здесь плавает лишь Каспийская флотилия, которую отдельным флотом постеснялись назвать из чувства глубокого стыда. Звёздный час для флотилии наступит лишь во втором десятилетии следующего века, когда новые корабли оснастят крылатыми ракетами, способными летать на 5000 километров и поражать цели в Средиземном море и Персидском заливе, не отходя от пирса. Сейчас же это просто флотское недоразумение, бессмысленное и беспощадное. Загадка про адмиралы, командующего ВМФ СССР, не слишком сложная, и ответ на нее можно найти на стене нашего клуба. Ленино-Ранский избирательный округ номер 476, участок такой-то, гласит табличка рядом со входом. С кабинками для голосования и прочими излишествами внутри никто не заморачивается. В центре зала ставят урну для бюллетеней, А личный состав с троем подходит и опускает заранее заполненные бланки. Политработники бдительно следят, чтобы никто не схалтурил и не уклонился от гражданского долга. Никого не смущает такая практика, ибо голосование в СССР 70 лет подряд было пустой формальностью и ни на что не влияло. Поэтому смысла в соблюдении каких-то процедур давно уже никто не видит. Это и сыграет злую шутку с бывшими советскими гражданами. Когда реально появятся альтернативы на выборах, никто не будет к этому готов. зато проходимцы и популисты воспользуются новыми возможностями на 100% сразу. Именно на этих первых открытых выборах и пролезут в депутаты откровенные враги и мерзавцы, наивные долбодятлы и упоротые карьеристы, готовые пожертвовать страной ради своих амбиций и иллюзий. И неясно, что хуже. И опять же, агрессивное меньшинство на съезде с необычной легкостью задавит делегатов от КПСС и прочих партийных органов, армии и народного хозяйства, Хотя в численности уступать будут в разы, если не в десятки раз. Владимир Николаевич Чернавин, адмирал флота, герой Советского Союза, депутат от Ленина-Аранского избирательного округа. Нифига целый адмирал в депутатах и что он там делал на протяжении десятилетий, поскольку избирался в Верховный Совет СССР, начиная с 1980 года без перерыва, то мне неведомо. Как и ответ на вопрос, можно ли командовать всем советским флотом и годами заседать в Москве на съездах и пленумах одновременно. По всей видимости, это некое подобие военно-морского лобби, единственная функция которого – выбивать деньги на флот. Если внимательно посмотреть на самые затратные и бессмысленные советские проекты, то флотский там среди главных лидеров. Миллиарды долларов угроблены на авианосцы, которые никогда не выйдут в море, а единственный ударный авианесущий крейсер с ракетами, еще тот гибрид уже с ежом, утопит пару самолетов в море в единственном боевом походе в Сирию, и этим его достоинство закончится. Впрочем, атомный подводный флот вполне себе полезен и нужен. Адмирала Чернавина я не только вживую несколько раз встречал, но и пару дней возил на уазике из разведать тело. Хотя он больше на командирской «Волге» катался. Любил он к нам на отдых приезжать, но ну и на выборы заодно. Чаще всего на той самой 27-й заставе, которая по совместительству тропический курорт для партийной и хозяйственной номенклатуры с прекрасными песчаными пляжами. Поэтому судьбу его в общих чертах отслежу, не так много адмиралов знал, лично всего двух. Поэтому совершенно точно могу сказать, что при новой демократической власти его снимут с должности и отправят на пенсию. Так что он совершенно точно не участвует в этом позорном шоу похороны Советский Союз и получив взамен что-то для себя лично.